Глава 22. Следующую неделю мы с ребятами виделись только на завтраках и лекциях, после которых Икея и Кей Стремглав неслась на кухню, а парни — в складские помещения. Как-то раз они в один голос прокляли того, кто построил ходы под замком, конца и края которым видно не было, а отмыть нужно было всё. Я же каждый вечер после ужина мучилась в тренировочном зале. Редли больше не касался меня ни за плечи, ни за талию, не замирал за спиной, не разговаривал со мной больше, чем нужно для тренировки. Мне бы обрадоваться, что больше не придётся чувствовать ненужное ёканье под ложечкой, не вспыхивать от смущения и не пялиться на тонкие губы напротив. Но не получалось. Я то и дело воспроизводила в голове тот вечер, который мы провели наверху башни. Тогда я без какого-либо страха смотрела в глаза куратора и до одури радовалась, что избавилась от комплексов. Я могла улыбаться ему откровенно, томно вздыхать и прикусывать губы, флиртуя. А теперь нет. Спустя неделю Редли отдалился, а меня стали посещать мысли, что не так уж он мне и нравится. Хотя, кого я обманываю? Нравится. А я ему нет. И это жутко бесит. Поэтому, когда магистр Пент вдруг припомнил Аллану Сон на лекции и назначил отработку на кладбище в наказание, а парень принялся уговаривать нас помочь ему, я согласилась, самое первое, лишь бы отвлечься от дурацких мыслей о кураторе. «Наша группа, облачённая в тёмные ученические комбинезоны и мантии с капюшонами, с граблями и лопатами наперевес, вышли в сумрачный вечер из Академии. Вернуться следовало до того, как на дверях вспыхнет защита от всяк входящего и выходящего, поэтому мы торопились». «Нехитрое дело», — радостно говорил алан «Почистить нужно всего-то тропинки, никаких могил, даже оградки красить не попросил». «Дождь начинается». Недовольно пробормотала Икей, подставляя ладонь под мелкие капли. «Да он ещё и не заканчивался с начала учебного года», — фыркнул Чет. «Не могли Академию от дождя зачаровать хоть как-то. Магов здесь больше тысячи, а проку нет». «Больше тысячи учеников», — поправила его Икей. «Преподавателей и профессоров от силы полсотни. Хотя ты прав, даже полсотни достаточно, чтобы намудрить купол от дождя». Кладбище не радовало совсем. Вечерний туман окутывал могилы, стелился по дорожкам и путался в сухих вьюнах. Протяжно стонали цепи от порывов ветра, на заборе надрывно каркала ворона. Мы спотыкались о травяные кочки и переплетение высохших зарослей, врезались друг другу в спины, звенели садовым инструментом, но не стремились отставать ни на шаг. Алан пару раз сковырнулся с грацией за булдыги, а потом с громкими ругательствами пытался подняться, но путался в полах мантии и падал. «Ответственно заявляю», — пропыхтел Чет, в очередной раз помогая другу принять вертикальное положение. «Нам стоит подать ректору прошение о замене мантии на что-то более удобное. Воины, в конце концов. Как воевать в таких балахонах?» «Мантии — самая удобная одежда для битвы», — со знанием дела проговорила Айкей. «Это кто так решил?» «Не знаю. Мне говорил папа, а он не лжёт». «Напомню», — встряла я в разговор. что ни твой папа, ни мама не спешили упомянуть, что твоя бабушка занималась непотребствами с некромантом, благодаря чему ты сейчас не в тёпленькой комнате, а на сыром и опасном кладбище». Экей замолчала, и мы дошли до конца захоронений, откуда планировали начать уборку, чтобы сразу же по её окончании сбежать в академию, не оглядываясь. «Почему ты сказала «на опасном»?» задумчиво спросила девушка. «Ты пробежала мимо чучело совы и оживила его?» напомнила я. Думаю, что находиться среди сотен захоронений неопытной некромантки с искаженной магией не стоит. И словно в подтверждение моих слов из гробовой тишины в глубине кладбища донесся сдавленный хрип. Парни мгновенно спрятались за нашими спинами и выставили лопаты впереди себя, приготовившись защищаться. «Накаркала!» Экей возмущенно пихнула меня локтем, потом повернулась к ребятам. «Делать-то что теперь?» «Мы не можем вернуться в академию!» испуганно вскрикнул алан Боюсь представить, какое наказание последует от магистра Пенда за невыполнение первого наказания. Хрип повторился, но уже тише. От этого звука даже ворона встряхнула крыльями и поспешила убраться подальше. Мы проводили чёрную точку в небе завистливыми взглядами. «Ты некромантка», — уверенно заявила я и выпихнула икей вперёд. «Идём проверять. И если и тот мертвец, что так жалобно кряхтит, вялый и безжизненный, ты попробуешь его упокоить». Только представь, как обрадуется магистр Пент. Он будет тебя хвалить и, может быть, даже разрешит не участвовать в следующей практике. Ты так думаешь? Да точно тебе говорю. Идём скорее. Мы поплелись вглубь захоронений. Поджилки тряслись, надо сказать, знатно. Но впереди шагала ике с граблями наперевес, а за спиной два крепких парня. Крепкие парни скулили от страха всё громче, когда мы приближались к свежевырытой могиле, со стороны которой и доносился хрип. Дождь усилился, и без того размытые тропинки теперь стали ещё более скользкими. Грязь липла на ботинки, и ступать по ней становилось всё тяжелее. Приходилось постоянно останавливаться и отряхивать с обуви комья глины о ближайшую оградку. К месту, где, по нашим предположениям, должен был находиться восставший, подобрались почти бесшумно. «Вот он!» — шёпотом крикнул Чет, лопатой указывая на мужика, валяющегося у края ямы в луже грязи и воды. Пихнуть его совсем легонько, и он свалится кубарем в могилку, где и должен быть. Но ведь вылезет снова. Упокоить нужно. Экебе резгливо скривило алые губки. В голубых глазах блеснули слезы. «Так, прекрати!» — похлопала я ее по плечу. «Ты не некромант! Гроза мертвецов! Видишь, он даже не шевелится!» Для убедительности я первая шагнула к трупаку и носком ботинка ткнула его под колено. Мужик в драном и грязном тулупе не обратил никакого внимания на бесстрашную, вру, конечно, испуганную до чёртиков, девицу. Синёшно-чёрное лицо мертвеца не выражало эмоций. С потрескавшихся полных губ сорвался отчаянный хрип и отскочило. «Хорошо», — вздохнула некромантка. «Я попробую, но если что-то пойдёт не так, мы его скинем в яму, ладно?» «Скинем», — хором согласились мы. Я была уверена, если бы не упомянула похвалу от Пенда, Экей ни за что не согласилась бы на эту авантюру. Но как только я произнесла имя магистра, у девушки глаза загорелись, и в них отчетливо виднелся страх, смешанный с надеждой. Мне оставалось только хмыкнуть. Я-то видела, как именно на мою подругу смотрел преподаватель. Может, и у Экей к нему проснулось что-то теплее желания придушить. Пришло время Экей подходить к трупаку. Девушка обошла его по кругу, едва сама не свалившись в яму, так как нога соскользнула прямо на краю. Пнула мужичка ботинком, а тот внезапно резко вытянул руку вперёд и схватил некромантку за лодыжку. Виск оглушил всех мертвецов в округе. Орали парни, а не икей. Девушка с неприсущим ей спокойствием со всей дури размахнулась и шибанула восставшего граблями по голове, после чего одним пинком отправила его в могилу. Её ботинок попал аккурат по карману тулупа, в котором что-то стеклянное громко звякнуло, разбиваясь. «Я же говорила, что не смогу!» Шок с подруги спал, и из её глаз брызнули слёзы, тут же смешиваясь с дождевыми каплями. «Всё, я способна упокаивать восставших, только с помощью чего-то тяжёлого!» «Да замолчите вы уже!» Цыкнула я на парней, и те мгновенно заткнулись. Я заглянула в яму, где почти утонул мертвец. Вода, не успевающая впитываться в землю, достигала мужику до ушей и совсем скоро затопит полностью. «Уже слишком темно. Вернёмся в Академию, сообщим о происшествии магистру Пенду, дождёмся похвалы для тебя, Экей, а уборкой займёмся завтра. По сути, мы бы выполнили работу Алана, если бы по кладбищу не бродили мертвецы». «Они и не бродят», — поморщился алан «Этот лежал и никого не трогал». «А магистру скажем, что бродил». Отрезала я. «Всё, уходим. Сил больше нет под дождями шататься. То в горы, то Чет морем обольёт, то...» «А почему нам не выдали зачарованные от дождя плащи?» Задумчиво пробормотал Чет. «Студентам положены зачарованные плащи, мантии, накидки, вообще всякая ученическая форма. А огневикам вообще выдают форму, защищающую тело от огня». «Хороший вопрос», — проворчала я, направляясь к кладбищенским воротам. «Почему ты не задал его раньше, и не мне, а куратору?» В гнетущем молчании вернулись в замок. Хмуро отдали неиспользованный садовый инструмент костелянши, выслушали от нее гневную тираду по поводу заляпанной грязью лопаты алана и побрели сдаваться Пенду. Магистр, ни слова не говоря, сбежал на кладбище. Мы успели только добраться до башни, переодеться и развесить мокрую одежду в сушильном шкафу, как дверь в секцию распахнулась привычно резко и громко. Магистр Пент держал за шкирку восставшего мужика. Труп все еще был без сознания, так что переживать особо было не о чем. Аллан икнул, Эке и Чет, держась за руки, сползли на диван. «Фу!» — сморщилась я. «Вы зачем его сюда притащили?» «Провоняет мертвечиной каждый уголок!» «Экей!» — преподаватель кивнул девушке. «Подойди!» «А может, не надо?» — жалобно простонала она. «Я и так молодец! Спасла нас от укусов!» Мертвец был уложен на пол почему-то бережно. И тут же тишину в гостиной нарушил тяжёлый богатырский храп. Парни округлили глаза. «О, отлично!» Магистр выдохнул и потёр ладони друг от друга. «Считай, что от тюрьмы я тебя спас». «Зачем меня в тюрьму? С каких пор за упокоение восставших полагается заключение, а не награда?» С тех самых, как упокоение восставших является покушением на убийство сторожа Экей, магистр рявкнул так, что у нас заложило уши. А я порадовалась. Наконец-то этот каменный человек начал проявлять хоть какие-то эмоции. Но тут же до меня дошло, что он сказал. Я пристально всмотрелась в лицо спящего мужика. «Ну, вылитый труп!» «Значит так, адепты. Господин Вильстон — сторож академического кладбища. Пьяный, как обычно, уснул у могилы, в которую вы его скинули. Жаловаться он не станет. Более того, когда проснётся, то ничего не вспомнит. Но в наказание учитель взглянул на некромантку. «Следующие полгода ты будешь заниматься со мной лично, не в группе, где тебя прикроют, не в редкие практические занятия, а каждую неделю в выходные, хочешь ты того или нет». С последними словами магистр Пент забрал безвольное тело с пола и выволок его из секции, а алан поспешно закрыл за ними дверь. Чет и Экей крепко обнимались с такими лицами, будто только что узнали, что все их родственники и домашние, включая трех котов и престарелую псину-бусинку, отказались от них. «Ты чуть не убила сторожа», — прошептал Чет. Экей всхлипнула. «А я, дабы не быть растерзанной подругой, которая вот-вот должна вспомнить, кто именно послал её упокаивать мертвеца, чтобы заслужить похвалу, сбежала в спальню». Среди ночи все успокоились. Экей, у которой теперь был ключ от общей кухни, так как после отработки наказания девушку взяли на самую настоящую подработку за деньги, притащила нам то, что осталось с ужина. «Чтобы подлечить нервы после пережитого». Мы с удовольствием проглотили холодное куриное мясо, заели его томатами и запили горячим чаем. Жить стало веселее. «Я вот что подумал, пока мы бродили там, среди могил», пробормотал Чет с набитым ртом. «А ведь кости дракона похоронены где-то в том месте. Сторож, как мы знаем, сторожит плохо». «Нет, Чет!» — ужаснулась я. «Мы не будем искать ничьи кости». «Мы и будем искать», — буркнула Экей. «Я устала позориться с этой своей искаженной магией». «Магистр Пент только делает вид, что я справляюсь, а на самом деле тихонечко ржёт потом. Что, думаете, это не так? Вы бы видели себя на практике. Стыдоба и позор, и я не лучше. А сегодня вообще. Представляете, что случилось бы, если бы сторож откинулся? Моя мама не переживёт, если её единственная дочь вдруг поедет работать на рудники, а не в магистерию». «Я согласен с ребятами», — вздохнул алан «Пороемся мы в земле немного, что с того, вдруг отыщем?» «Найдём в библиотеке нужную литературу, изучим, как и где обычно хоронят драконов, а потом отправимся на дело. Нам ведь много-то не надо, всего одну кость, которую распилим на четверых. Представьте только, ученики лучших магов мира вдруг станут ещё и лучшими выпускниками. Да нам не будет равных на экзаменах». Аллан от восторга подпрыгивал на диване. «А ты, Адель, вообще должна турнир выиграть. Тебе амулет из кости дракона нужен даже больше, чем нам». «Не нужен», — шепнула я. «Не хочу». Друзья меня уже не слушали. Полночи они жарко обсуждали план, а к утру решили, что поиски лучше проводить тогда, когда все до единого будут заняты в академии. Чтобы даже уборщицы нос на улицу не показывали. И день этот — праздник середины зимы. Как они собирались рыть снег, а потом промёрзшую землю, я не представляла, но для себя решила. С ними не пойду. Пустое занятие, если даже опытные искатели не сумели найти ни одной косточки, то четверым бездарным магам ни за что не справятся.